Глава пятая Контакт с квитами На флагманском дредноуте зубастый страж царил хаос, который мог бы показаться стороннему наблюдателю полным безумием. Невероятное столпотворение, где рычания, молитвы и тревожные сигналы сливались в оглушительную какофонию. Рубка — Обычно упорядоченная теперь напоминало кипящий котел. Экраны мигали хаотичными данными, сенсоры выли, фиксируя гравитационные искажения, от которых вибрировала палуба под ногами. А воздух был густым от мускусного запаха феромонов страха и возбуждения, смешанного с металлическим привкусом перегретых систем. Хранитель Фоксу стоял у центральной консоли, Его массивная фигура, покрытая древними ритуальными шрамами, напряглась, как тетива лука перед выстрелом. Его красные глаза, обычно холодные и расчетливые, теперь полыхали смесью ярости и суеверного трепета. А клыки, длинные и острые, как кинжалы, клацали в нервном ритме. Вокруг него метались вожди кланов, и грубое рычание перекрывали гул двигателей. — Это знак богов! — рычал один, воздевая когтик к потолку. — Мы оскорбили тень в хар! — вторил другой. Его пасть искривлена в гримасе ужас. Экипаж. Закаленные воины с шрамами от бесчисленных охот падали на колени, шептали молитвы, царапали палубу когтями, ища утешения в древних ритуалах. Сами по себе дарумы напоминали парадокс эволюции. В техническом плане они достигли вершин, но их культура сохранила глубокую связь с природой. Ритуалы под лунами родных планет, где кровь жертв смешивалась с землей, танцы у костров, где эхо предков шептало о доблести и традиции, передаваемые из поколения в поколение через устные саги. Это, на первый взгляд, делало их свирепыми и дикими на рычащие и клыкастые существа, чьи корабли были украшены трофеями, черепами врагов и амулетами из костей. На самом деле это было не так. Скорее, они походили на древних земных воинов, сочетая в себе черты детской психологии с воинской доблестью. Их эволюция, выкованная в суровых джунглях и пустынях, где выживал сильнейший, но ценилась коллективная охота, наделила их наивной верой в чудеса и неукротимым духом, где страх перед неизвестным соседствовал с бесстрашным броском в бой. Они создавали себе целый пантеон богов. От громовержца Ксарта, повелителя звездных бурь, до Тенивхар, хранительницы бездны. Этот пантеон рос по мере развития и выхода в космос. Каждое новое открытие, планета, звезда, аномалия рождало нового бога, воплощенного в амулетах и молитвах, чтобы умилостивить хаос Вселенной. И вот теперь все эти суеверия вылились в панику. Они попали в чертог богов, где пространство дышало, а гравитация шептала древние проклятия. На самом деле так для них и было до сегодняшнего дня, когда Коршун разорвал пространство, а планетоид коллапсировал, рождая черную дыру чей аккредитационный диск сиял, как око бога-кромовержца. Теперь внутри этой бездны, куда Зубастый Страж и Коршун оказались затянуты вместе, время замедлялось. Пространство сворачивалось вихрь, и дарумы чувствовали присутствие чего-то большего, квитов, стражей гравитации, чьи эфемерные формы мерцали в искаженной реальности Хранитель Фуксу наконец пришел в себя после всех стрессов, после ослепительной вспышки портала, гравитационного риска черной дыры и хаоса, когда его флот разлетелся на атомы. Рубка плыла перед ним, все время меняясь. Стены то растягивались в бесконечность, как резиновые, то сжимались, давя на разум. Экраны мерцали искаженными образами, где звезды танцевали в безумном хороводе. Операторы, его верные вожди и техники, то вытягивались длинные фигуры, словно тени от костра, то сжимались в комки. Мысли Фуксу разбегались, как стая перепуганных зверей, пытаясь понять происходящее, которое не поддавалось логическому объяснению. — Это конец, — подумал он, чувствуя, как страх сжимает горло, но воинская доблесть заставлялась держаться. — Хранитель, где мы? Что происходит? — долетел до него вопрос вождя, отвечавшего за десант во флоте. Фуксу посмотрел на его меняющуюся фигуру, то широкую, как скала, то тонкую, как тень, и почувствовал прилив ответственности. «Нужно отвечать, но что?» Наконец, собрав волю, в кулак зарычал. «Вождь! Похоже, нас забрали к себе боги! Мы находимся в их чертоге!» Вождь замер, его глаза расширились от благоговения пасть приоткрытой в рычании восторга. «Большая честь для нас, Хранитель!» — воскликнул он, голос дрожал от эмоций, смехи, страха и ликования. «Предлагаю вас звать к ним и поблагодарить за такую честь». «Хорошее предложение, так и сделаем», — кивнул Фуксу. Его разум цеплялся за ритуал, как за якорь в шторм. Он обратился к тульпу аналогу жреца, отвечающему за ритуалы и религию, фигуре в манте из высушенной чешуи предков, увешанной амулетами из костей. Тульп-Уль с трудом фокусировал взгляд. Его собственная фигура искажалась в гравитационном вихре, но ослушаться хранителя значило потерять привилегированное положение, место у алтаря, власть над душами воинов. Собрав силу, он ответил, голос хриплый, но почтительный. — Хорошая и своевременная мысль, хранитель. Проведем ритуал на своих рабочих местах. Я начинаю? — Начинай. — Экипаж внимает тебе приказал Фуксу. Его голос эхом разнесся по кораблю через интерком, заставляя всех замереть. Уль гортанным рыком начал ритуал. Брызгая слюной, его пасть раскрылась в первобытном вопле, который эхом отразился в рубке коридорах. Это был древний обряд благодарения, песни клыков, передаваемые из поколения в поколение. Уль воздел когти кверху, его тело начало раскачиваться в ритме, напоминающем танец охотников под луной. Рычание нарастало, становясь заунывным, как ветер в пещерах. Каждый член экипажа вторил ему. Вожди и техники, воины в ангарах и инженеры у реакторов — все вошли в транс. Их тела мерно раскачивались, словно в едином дыхании, слитном сгулом корабля. Рычание переросло в хор. Низкие вибрирующие звуки, где каждый добавлял свою ноту. Благодарность громовержцу за силу, тени в хар за защиту, новым богам за честь чертога. Слюна слетала из разинутых пастей, когти царапали консоли, оставляя следы, а глаза закатывались, погружаясь в экстаз. В коридорах воины били кулаками в стены, имитируя биение сердца планеты. Жрецы размазывали слюну по амулетам, чтобы оживить их, а рубка наполнилась ритмичным топотом, от которого палуба дрожала, усиливая гравитационный вихрь. Это был не просто ритуал. Это была коллективная душа Дарумов, их детская вера в чудо, смешанная с воинской стойкостью, где страх превращался в силу. Атмосфера накалялась. Феромоны восторга смешивались с запахом пота, тела воинов блестели от напряжения, а искаженное пространство, казалось, отзывается на их зов, пульсируя в такт рычанию. Фуксу тоже поддался этому гимнатическому наваждению, его тело раскачивалось, разум очищался от сомнений, и он чувствовал, как энергия экипажа сливается в единый поток, призывающий богов. Его мысли теперь текли плавно, полные благоговения перед неизвестным. Это был миг единства, где Хранитель ощущал себя частью чего-то большего, древнего, как сама Вселенная. Наконец боги ответили. Не громом или вспышкой, а импульсом, который ощутил каждый даром в своем сознании, как холодный шепот ветра в джунглях. — Мы услышали вас. Действо продолжалось, рычание не стихало, и голос сознания продолжил, эхом отдаваясь в головах, вызывая мурашки. — Вы попали в запретные чертоги, и теперь мы решаем, что с вами делать. Хранитель внимал этому голосу, звучащему у него в голове, как эхо древних саг и почувствовал прилив смелости, воин не склоняется перед судьбой. Он решил ответить, его разум сосредоточился, отгоняя искажения. «Для нас большая честь попасть к вам в чертог, и мы надеемся, что ваш суд будет справедливым и отнесетесь к нам как к воинам, а не как к трусам, которые проиграли последнюю битву». Наступила пауза ожидания. Рубка затаила дыхание. Экипаж продолжал ритуал, раскачиваясь в трансе. Рычание эхом отражалось от стен. Фукс ощущал, как время тянется, как гравитация давит на разум, но держался. Его глаза горели вызовом. Наконец, голос возник снова, но только в сознании Фукса, проникающий как нож в плоть. Хранитель, ты хочешь справедливого суда? Фуксу замер, его шерсть стала дымом от этого личного обращения. Голос был спокойным, но пронизанным древней мудростью, вызывающей озноб по всему телу. Он ответил, голос в сознании дрожал от эмоций, смесь почтения, гордости и скрытого страха. — Да. — Очень хочу. Голос продолжил, теперь с ноткой укора, как учитель, отчитывающий ученика, заставляя Фуксу вспомнить детство, когда тульпы учили его сагам о богах. — В таком случае как быть с теми цивилизациями, которые ты покорил? Как быть с теми, кто погиб от залпов твоих флотов? — Что ты на это ответишь? Хранитель такими категориями вообще не мыслил. Его мир был миром завоеваний, где слабые подчиняются сильным, как в джунглях, где хищник ест добычу. Но голос богов требовал ответа, и он ответил так, как мог. Его разум метался, ища оправдания в традициях. — Я и заботился в меру сил голос стал жестче проникая глубже вызывая видение разрушенной планеты крики умирающих руины покоренных миров эмоции нахлынули на уксу волной вины которую он никогда не чувствовал грабил и присваивал их достижения так вы сами так учили — Так передавали ваши слова тульпы, — оправдался Фуксу. — Тульпы обманывали вас, правителей. Они нас не слышали, потому что мы ничего им не говорили, — ответил голос, полный разочарования, как эхо далекого грома, заставляя Фуксу осознать предательство. Его жрецы, хранители веры, лгали веками искажая волю богов для собственной власти. — Тогда они повинны, всадея нам, их нужно казнить. Тут же ответил он безоприценно, ярость вспыхнула в нем, как пламя. Его глаза полыхнули ненавистью к тульпам, которые манипулировали его народом. — Они должны быть наказаны, но иначе... Боги предлагали что-то иное, загадочное. «Хорошо. Я подумаю, как это сделать. Ответьте, что будет с нами?» — спросил Фуксу. Его разум цеплялся за надежду. Тело напряглось в ожидании приговора. «Ты дашь возможность искупить вину своему тульпу безупречным трудом. Что же касается тебя...» то твою судьбу и судьбу твоего экипажа решает просветленная человеческой цивилизацией. Соловей Ирина Петровна, так она себя называет. Фуксу замер, его пасть приоткрыта в шоке, эмоции бушевали. «Я не знаю такого бога». «Это не бог. Она маленький человек». Тот самый, который уничтожил твой флот. «Тогда лучше смерть!» — прочал Фуксу. Его голос полон отчаяния и гордости. Тело задрожало от ярости. Подчиниться славому существу было хуже казни. И этот вопрос решает она. «Для меня и моей цивилизации это унижение!» — начал он но голос перебил его, холодный и неумолимый. «Твои желания, Фуксу, не учитываются и не имеют значения. Сейчас с тобой будет говорить просветленное». Он хотел что-то ответить, зарычать в протест, бросить вызов, но не успел. Мир мигнул, мысли смешались. И вдруг Фуксу понял, что он, капитан корабля, с множеством задач, требующих решения, а командующая ждет выполнения Его пасть закрылась, глаза прояснились, и он ответил голосом полной лояльности, без тени гнева. — Слушаюсь, командующая, все исполню и доложу.